Глава 23. Лизавета страдает и шьет. Лизавета лежала в постели и страдала. Страдала по банальнейшему поводу. Ее настигло регулярное кровотечение и принесло все сопутствующие обстоятельства. Боль, отдающуюся примерно везде, слабый рассудок от той боли и еще опасение залить кровью все вокруг к чертовой матери. Нет, бывало и хуже, и она вообще уже почти забыла, что на свете существует такой досадный момент ее цикл всегда отличался хаотичностью и легко растягивался в большую сторону но до того как несколько лет назад ей в процессе двухполосных операций удалили некоторое количество миом было намного тяжелее долго обильно болезненно сейчас надо сказать организм вел себя терпимо дал выспаться ночью и разбудил болью уже перед рассветом отсутствие личной ванной и привычных гигиенических средств только добавило красок и без того не жизни Но ванная, как таковая, в замке была, даже с горячей водой. Также был взят с собой некоторый запас пропаренных льняных тряпок. Лизавета еще помнила те времена, когда ничего другого в жизни и не встречалось. Ее шевеление разбудило телечку Девочка подскочила, услышала про ванную, беспрекословно оделась и сказала «Идемте». Перед этим осмотрела Лизавету строгим взглядом, явно подхваченным у крыски, и спросила «Сильно болит, да?» Не могу сказать, что вот прям сильно, бывало и сильнее. Но болит, да. Сейчас, один момент. Она вздохнула, потерла ладони друг об друга, положила Лизавете на живот, зажмурилась. И боль стала уходить, как от грелки или от хорошего обезболивающего внутримышечно. Когда стало можно вдохнуть и расслабиться, Лизавета сообразила, что телечка по земным меркам, студент-медик в том числе. Спасибо. Принимать помощь, как само собой разумеющееся Лизавета так и не научилась. «Да и надо ли? Тебе нормально, не тяжело?» «Ой, да о чем вы, госпожа элизабета Мне же тренироваться надо, а то я толком и не научусь никогда. Поэтому вы уж говорите, если что, хорошо?» «А себя лечить ты умеешь?» «Плохо. Госпожа Агнеса умеет, она о себе боль снимает. Но для этого надо отрешиться от той боли. Она может, а я нет. Если уж у меня болит, значит болит. Она на меня ругается, но помогает». «Ты обязательно научишься», сказала Элизабета. «Я верю. А сейчас, если можно, пойдем в купальню?» Они сходили в купальню, а после Тилечка осталась внизу, там как раз ожидали завтрак. А Лизавета поднялась к себе и попросила не будить, пока сама не спустится. Хотелось доспать еще хотя бы пару часов, потому что планы на день были наполеоновские – постирать и высушить максимальное количество одежды. Тилечка уже договорилась с местной девушкой, Фьериной, о содействии. Более того, еще и Крыска подкинула своих вещей, и, по ходу, Лисовых тоже. Ну что ж, значит, будут мега-постирушки. Лизавета готова, но сначала еще немного бы поспать. Она уже задремала, когда дверь открылась, а дальше шаги по половицам. Рука касается ее ладони. Госпожа моя, вы в порядке? Ваша девочка сказала, что вам не здоровится, и вы не соблазнитесь даже на Арру. Ну вот, здравствуйте, еще пришел утешитель. Я в порядке, немного посплю и приду, со мной все хорошо. То есть в пределах нормы. «Но у вас жизнь едва теплится!» Он не поверил. «Это пройдет. То есть не жизнь, а слабость!» «Важное уточнение!» Тихо рассмеялся он, а ее ладонь уже оказалась между двух его ладоней. «Хорошо, спите!» Сжал ее руку, потом коснулся пальцами виска. Как он выходил, Лизавета уже не слышала. Когда она проснулась, вокруг было тихо. Открыла ставню, выглянула на улицу. Солнечно и прохладно. Так тепло, как в ее первые дни здесь уже не было. «Ну да, дома-то давно снег, и как бы не минус тридцать, так что ей повезло». Живот не болел, можно было сходить умыться и дальше делать все то, что положено. Внизу за шахматной доской сидели Альдо и Джованни. Они рассказали, что сейчас их стража, что все остальные разошлись кто куда, что умыться госпожу Элизабету проводят, а поесть ей оставили, и что обед где-то через час. И тут же Джованни радостно схватился за стоявшую рядом гитару. «Мол, потом доиграем, если госпожа Элизабета встала, то уже можно». А то, оказывается, господин Фалько запретил громкие звуки, пока она не спустится. Такая трогательная забота продолжала удивлять. У нее и домочадцы-то не слишком заботились о ее сне. Встали и пошли греметь, и по дому громко шарахаться. А тут чужие, в общем-то, люди. Джованни остался с гитарой, Альдо отправился с ней до купальни. По дороге Лизавета спросила, удалось ли испытать купленный вчера пистолет. Он почему-то обрадовался, принялся рассказывать, что да, утром они попробовали, и это оказался отличный пистолет лучше только у господина фалько у господина сталльду то не такой В коридоре встретили местную служанку из тех что приносила им еду и потом убирала со стола елизавета она стояла на том что дойдет до купальни с ней напрягать мальчика по такому мелкому поводу ей казалось неправильным она сходила умыться в сопровождении той служанки которая по дороге рассказала что телечка иьюина занимаются стиркой и что она может т телечку привести телечка появилась когда лизавета доела оставленный ей хлеб с мясом и сыром и запила его фруктовым компотом. И рассказала, что им разрешили загрузить замковых прачек своей стиркой, что отъезд намечен не на завтра, а даже на послезавтра. И еще что господин Астальдо договорился с местной швейной мастерской, чтобы там посмотрели елизаветину ткань на платье и хотя бы раскроили. Но вообще что успеют? Все это были хорошие новости. Сначала они собрали елизаветину одежду, нуждающуюся в стирке, а таковая была почти вся, и отнесли в прачечную. елизавете отчаянно хотелось еще и платье туда сдать, Но тогда в чем ходить по замку? В швейную мастерскую они с Тилечкой решили идти после обеда. А пока невероятная куча одежды была перестирана и почищена как обычным путем, так и магическим. А в процессе к ним присоединились все служки из обители сияния, нагруженные одеждой всех остальных. Лизавета подозревала, что где-то в той куче была и одежда сокола, сорочки которого она была бы не прочь рассмотреть поближе. Но задавила в себе порыв и покинула прачечную вместе с Тилечкой, когда за ними прислали и позвали на обед. За обедом говорили о местной погоде, о семье хозяина замка и о предполагаемом продолжении путешествия. Брат Джан франко подсчитывал необходимые продукты, брат Василио и Сокол рассуждали о том, где лучше ночевать в горах, а еще вспоминали вчерашний вечер, о том, как мальчишки, притащившие гитару, взялись ее настраивать и пробовать струны. Струны звучали хорошо, петь умели все или почти все. Вечер остро напомнил Лизавете юность, компанию, леса горы и песни до рассвета, пели, что характерно примерно о том же, о путешествиях и приключениях, то есть, что кто-то куда-то шел по дороге и что с ним там было, о чудесах, о войне и о любви, все как положено. Она даже пожалела, что давно не брала в руки никаких инструментов и не сможет изобразить ничего приличного. Но мальчишки радовались, что хоть в чем-то они сегодня первые и радостно передавали инструмент друг другу после очередной песни. Разошлись после того, как одну песню про войну спели хором, а ее знали все и даже сокол подпевал, Разбудили брата Джанфранко, и он сообщил собравшимся, что злодеи, мешающие братьям своим все они спать, отправятся прямиком в пасть в великой тьме, и она непременно пожрет их, и, возможно, уже вот прямо сегодня. А потом было утро и утренние неприятности. К слову, перед обедом сокол внимательно осмотрел Лизавету, подержал за руку и отметил, что стало лучше. Она не стала спорить, потому что в тот момент боли и впрям не было. Молча села рядом, и весь обед сидела тихо. А потом, когда они с Тилечкой шли в швейную мастерскую, спросила. «Скажи, а что, все маги могут так же легко все понять про мое состояние с одного взгляда, как ты утром?» «Нет, только целители», – замотала головой телечка «Значит, плюс крыска и лис. Никакой приватности. Но это лучше, чем если бы вообще все маги, какие есть. А господин Фалько?» «Он не целитель. Он смотрит не так, как мы. У него какая-то своя способность. Я раньше такой не видела». «Он может снимать боли, запускать регенерацию тканей человеческого тела, но не может лечить воспаление или лишнее образование, или гнойные раны, или просто болезни. И может погружать человека в сон простым прикосновением. Он мне показывал, я пыталась, но у меня не получилось. Антонио не уснул», – рассмеялась девочка. «Тогда господин Фалько сказал, что можно будет попробовать еще раз через пару лет. Должно получиться». «Какой полезный, господин Фалько», – пробормотала елизавета себе под нос. В мастерской было не так много швей, как в Орденской, всего человек 10 Она располагалась наверху одной из башен, и в большие окна проникало много солнечного света. Кроме того, дополнительно просторная комната освещалась магическими огнями. Лизавету ждали. Тут заправлял не суровый мастер Галиано, а дама на вид Лизаветиных лет. Она назвалась Норбертой и сразу взяла быка за рога. Велела Лизавете показывать ткань и раздеваться до рубахи, чтобы снять с нее мерки мерки госпожа Норберта снимала сама, а записывали за ней две юные девы. Тут получился конфуз, потому что госпожа, главная швея, не предполагала, что под рубахой может еще что-то носить, пришлось снять и показать. Юные девы пришли в восторг и только что не попросили разрешения потрогать пальцем и трусы, и бюстье. Ой, какой милый корсетик. Дамы постарше побросали работу и тоже подошли разглядеть, что такое надето на чужеземной гостье, и забросали ее вопросами. А удобно ли носить «А сколько времени служит А сколько штук у вас в гардеробе?» Лизавета уже не знала, куда деваться от этого интереса, но повторяла себе, что эти люди оказывают ей услугу. Ну, пусть глобально не ей, потому что, как говорится, не она им приказывает, но по факту ей. И еще оказалось, что швеям кто-то из местных, вхожих в их башню, рассказал, что она знает много историй и отлично рассказывает. Госпожа Норберта даже уточнила, так ли это, а получив утвердительный ответ, изрекла. «Госпожа, вы ведь не торопитесь, так?» «Тогда я предлагаю вам вот что. Вы сейчас остаетесь с нами, рассказывайте нам какую-нибудь занимательную историю, а мы тем временем постараемся ваши платья не только раскроить, но и собрать. Сколько успеем? Все вам легче будет. И девушку вашу тоже подключайте. Умеет ведь иглу в руках держать?» телечка пробормотала, что умеет не очень хорошо, но готова попробовать. Лизавета согласилась, не раздумывая. «Когда еще доведется вот так, чтобы мастера сделали основную часть работы?» Она умела шить, но не строить выкройки. И уж, наверное, здешние швеи знают толк в тонкостях здешних же платьев. Она спросила, о чем желают послушать, уважаемые дамы. И оказалось, что про любовь. Кто бы сомневался. Лизавета немного задумалась. Про любовь же миллион историй. Потом поняла, что нужна какая-никакая классика. И раз уж она рассказывает истории своей юности, то пусть так и будет. Она решила, что правая рука – это Скарлетт О'Хара, а левая – Анжелика – маркиза ангелов. И попросила ближайшую девочку выбрать девочка выбрала лево и история получилась про анжелику неизвестно понравился бы здесь рассказ о тяготах гражданской войны или нет а вот бедная но красивая героиня могущественные графы вздорные короли и двор чудес зашли на ура попутно все что-то делали елизавета вспомнила уроки труда в школе давным-давно в прошлом веке когда сама она была маленькой девочкой у них было примерно так же. Все сидели за столами с какой-то шейной работой и разговаривали. Учительница Ольга Иннокентьевна не препятствовала, если разговаривали интересно. Например, пересказывали фильмы, книги и страшные дворовые байки. Вообще она была строга, но главным образом к нерадивым и ленивым. И пороть кривые швы заставляла безжалостно, за что Лизавета по сей день была ей благодарна. Первым делом госпожа Норберта сообщила, что под выходное платье нужен корсет. Нормальный, полный корсет, иначе не выйдет правильного силуэта. И более того, сейчас нужно примерить заготовку, которая не подошла госпоже Зиновии. У той в талии было многовато, а в груди, наоборот, пустовато. А тут, как видит Норберта, должно быть хорошо. И эту заготовку нашли и притащили. И это оказался реальный корсет со шнуровкой сзади, весь проставленный металлическими косточками, только необработанный по краю, и дырки под шнуровку махрились. Норберта оказалась права. Корсет сел идеально. Он не перетягивал талию, но просто поддерживал корпус и придавал ему коническую форму. Потом Норберта разыскала в сундуке у стены кусок дерева, вытянутую пластину треугольной формы, только все углы были скруглены, и затолкала его внутрь корсета. Оказалось, там есть специальный карман. Далее часть мерок была снята с учетом сорочки и корсета. Лизавете дозволили остаться в сорочке. Корсет отдали на обработку одной из швей, а Норберта принялась рисовать по ткани детали лифа платья. У юбки просто измерили длину, отрезали нужное количество полотнищ от рулона, и две девушки начали собирать из них полотно юбки, чтобы потом заложить его в складки. Далее оказалось, что накануне Лизавета размахнулась и купила много больше ткани, чем нужно на платье, даже если сшить еще перед и сумочку. Тогда она вздохнула и предложила, а что, если платьев будет два, на меня и на мою девочку? А то что за ерунда, мальчишки ходят в шелке и бархате и каменьями сверкают, а девочка в На удивление ее поддержали. Оказывается, Тилечка уже успела кого-то слегка подлечить и кому-то снять боль. Едва ли не по той же надобности, что Лизавете утром, как стало понятно из разговора. Тилечку мгновенно разоблачили и тоже стали измерять. Нарберта задумалась, потом покопалась в своем волшебном сундуке и нашла еще один корсет, тоже недошитый. Его лянки были приколоты на булавках, и карман под деревяшечку, и еще что-то. Его прикинули на Тилечку, что-то слегка распустили, И еще одна девушка села доделывать, а еще две пока отмеряли и отрезали полотнище на юбку елизавета рассказывала и попутно обшивала края уульняной полосы которую потом пришьют на верхний край юбки так было надо для обработки края под складки по ходу рассказа ей дали сначала горячей воды промочить горло потом кусок пирога у одной из стен был камин, а возле него на лавке держали еду перекус как объяснили ей чтоб надолго от работы не отрываться В итоге, когда на улице окончательно стемнело, и за елизаветой зашел сокол, у нее была почти готовая юбка, выкраенные и обработанные детали рукавов и лифа, и еще в волшебном сундуке нашлись льняные клочки на подкладку. Их отутюжили и раскроили, и кое-где совместили с бархатными деталями. Тилечка получила юбку, почти готовый корсет и какие-то детали рукавов. Договорились встретиться на завтра, пораньше с утра, и продолжить, а то и вовсе завершить черновой вариант без отделки. Шанс был и немалый.